Глава 9. Декабрь 1764 года. Холмогоры. Архангельский тракт. Российская империя. Встреча с комендантом прошла спокойно. Вернее, сей неприятный господин с дряблым лицом, редким зубами и носом пропойцы поразил меня желанием угодить. Его поведение выглядело настолько глупо и омерзительно, что вызвало гримасу недовольства на лице Щербатова. Но в Индомске будто не замечал никаких намеков, утопив меня в словословии и глупой лести, обдавая мерзким запахом изо рта. Мне с трудом удалось отбиться от столь навязчивого внимания и сбежать к родне. Помог Никита Иванович, поймав мой умоляющий взгляд, он увел полковника завтракать. Только граф неверно ценил происходящее. Я не молил о помощи, а просил убрать коменданта подальше. Ведь еще несколько минут подобных разговоров и пришлось бы вытаскивать кинжал. Мне потом долго мерещился этот заискивающий взгляд и трясущиеся щеки. Бррр, какая мерзость. А ведь нервической реакции столь возбужденное поведение Пристава понятно. Он ездил в Архангельск за мебелью и иными предметами обстановки, которые положены моей семье. Только бедолаги никогда не видели изящных шкафов и резных кресел, ибо пользуются обычными грубо сколочными лавками, столами и убогими сундуками. Про одежду и фарфор, буквально навязанные им несколько дней назад, я уже упоминал. Наш глупый герой считает себя самым хитрым. Даже если бы он успел сменить обстановку, то как можно за неделю научить людей носить дворянское платье? А на тружные руки и скудное питание? Или комендант думал, что отец станет молчать? Антон Ульрих все прекрасно понимал, в том числе мои намерения, когда я записывал нужные сведения. Просто он не хотел портить отношения с Виндомским. Ведь столица далеко, а пристав рядом и может в любой день ухудшить нелегкое положение поднадзорных. И, возможно, он делает это с молчаливого согласия императрицы. Поэтому следующим утром, закончив занятия и позавтракав, я захватил записи и осторожно покинул дом. Полковник вчера закатил самый настоящий пир, где собралось руководство караваны прибывший за Архангельска адъютант губернатора. Мне с трудом удалось высидеть положенное время и покинуть ужин, сославшись на ранний подъем. Судя по всему, сиятельные господа неплохо перебрали вина из-за обширных погребов пристава. Ведь завтракали мы вдвоем с доном Алонса. Даже обычно сдержанный Щербатов изволил расслабиться. Главное, удалось обойтись без лицезрения хозяина дома. Кстати, один из обозников и кавалергард, обычно сопровождающий меня до архиерейской усадьбы, изрядно удивились. Ибо после занятия я направился совершенно в другую сторону, благо здесь недалеко. Еще мне повезло, что нужный человек оказался во дворе дома, давая поручение одному из своих людей. Ваше высочество, глава обозников сорвал с головы шапку, но хоть не стал отвешивать поясной поклон. Чем обязан? Моя столопа чем-то вас разгневали? Андрей Николаевич, я вспомнил имя старшины и грозно взглянул на мнущегося рядом подчиненного: Нет, ваши люди ни при чем, я по иному делу. — Здесь может помочь только ведомство, в коем вы служите. — Так я это приписан к с коллегии Натолкнувшись на мой ироничный взгляд, старшина перестал поясничать и сразу переменился. — Только что перед тобой стоял обычный мещанин, и в следующий миг это уверенный в себе человек с умными глазами. — Пройдемте в дом, нечего здесь мерзнуть, — произнес Андрей Николаевич, махнув рукой подчиненному. Оглядываюсь и вижу, как обозник чуть ли не бегом рванул со двора. Дом оказался просторным, но каким-то неуютным. Скорее всего, здесь проживают представители экспедиции, ведущие надзор за моими родственниками. Присматриваюсь к старшине и понимаю, что меня смущало в его облике. Борода. Когда мы встретились в столице, он только начал ее отпускать. А сейчас внушительная растительность была аккуратно подстрижена и расчесана. Все встречные мне досели мужики не ухаживали за бородой так тщательно. Давайте обойдемся без ненужных вступлений и криков слова и дела государева, начиная беседу, опустившись на жесткую лавку. И представьтесь, если это не тайна. Собеседник хмуро посмотрел на меня, но ответил. У нас ведь сложилась достаточно забавная ситуация. С одной стороны, я поднадзорный, и меня надо охранять. Особенно от сношений с заговорщиками и иными сторонниками, которых нет и в помине. Не удивлюсь, если у старшины есть приказ убить меня в случае особых обстоятельств. А с другой стороны, я наследник. Игнорировать меня и тем более хамить — весьма глупая затея. Ведь, возможно, в будущем нахалу придется отвечать за это перед императором. Потому мое сопровождение находится в затруднении и не понимает, как себя правильно вести. Титулярный советник Вахромеев, после небольшой заминки произнес собеседник. Происхожу из дворян Рязанской губернии. Ничего себе, это же получается целый капитан пехоты, если сравнить гражданский чин с военным. Ищу и дворянин. Сразу видно, что Шишковский преисполнен ко мне самого искреннего уважения. Ха-ха. Андрей Николаевич, ваше ведомство занимается поимкой казнокрадов и нарушителей указов императрицы. Решаю далее не тянуть и вытаскиваю из сумки несколько листов бумаги. В данный момент я не уполномочен ловить преступников, но нахожусь на службе и обязан выполнять свой долг. Тихо ответил Вахромеев. А ведь он еще молод. Может, старше меня на два года, но не более. Уже упомянутые борода и натянутый на лоб треух сделали его значительно взрослее. Я, знаете ли, увлечен арифметикой и прочими цифрами. Поэтому, когда мне удалось увидеть, сколь скудно живет и питается моя семья, пришлось сделать определенные выводы. Особенно с учетом роскошных хоромов, коими владеет полковник Виндомский. Протягиваю записи удивленному титулярному советнику. Здесь перечень продуктов, одежды, домашней скотины и лекарств, переданных в архиерейскую усадьбу за последние три года. Так как данные могут быть неполными, то я накинул четверть к полученной сумме. Стоимость перечисленных вещей была уточнена у местных жителей. При разговоре присутствовал слуга графа Панина, поэтому можете его допросить. В конце списка указано, сколько денег украл комендант за этот срок. В расчетах я учитывал затраты на содержание моей семьи, выдаваемые казной. Их не указал Никита Иванович. Прошу заметить, что в списке нет подарков, которые иногда посылали моему отцу императрицы, а также заграничные родственники. По словам Антона Ульриха, за последние 10 лет они не видели ни одного подарка. Я уж молчу, что временами их откровенно морили голодом. Мои последние слова не произвели на собеседника никакого влияния. Думаю, он давно зачерствел душой, работая в экспедиции. А вот мой список не на шутку увлек Андрея Николаевича. Постепенно маска равнодушия дала трещину и в охроме взглянул на меня диким взглядом. Оно и не мудрено. Если мне не изменяет память, то капитан пехоты получает 200 рублей. И это в год. Здесь же за три года какой-то капитан умудрился украсть не менее 25 тысяч. Это немыслимая сумма. И еще за этот небольшой период он получил два чина разом и дослужился аж до полковника. Какой-то надзиратель, не имеющий отношения к армии, просто воровал и нарушал указы сразу трех правителей России. Понятно, что воруют даже слуги в Зимнем дворце. Но так нагло красть подарки высочайших особ, еще иностранных родственников, ссыльных, достаточно редкая ситуация. Майор называл подобное деяние слабоумие и отвага. Здесь я с ним полностью согласен. Думаю, вы умный человек и сами знаете, как распорядиться полученными сведениями. Я даже мысленно не собираюсь давить на служащего экспедиции. Оставляю вам бумаги, а далее уже не мое дело. Судя по всему, титулярный советник оказался в неудобном положении. Он просто не может пройти мимо подобного дела. Но арестовать или начать дело против полковника гвардии тоже нелегкая задача. Законодательных тонкостей подобных происшествий я не знаю. И пусть Вахромеев решает сам. Со своей стороны скажу одно. В Индомскому не жить, коли я доберусь до власти. Может, оно и мелочно, но морение голодом близких людей не прощу. «Дядя Ваня!» — радостно загласила малышня при моем появлении. «Смотри, кого нам подарили!» Небольшой лохматый щенок был мил и забавен. А у меня в груди кольнула застарелая боль за потерянную гелью. Оказывается, мои родственники все-таки имеют сношение с внешним миром. Служанкам иногда разрешают покидать усадьбу для закупок муки и иных продуктов. Вот у Стены сегодня принесла щенка к несказанной радости всех обитателей усадьбы. Я же пришел с серьезным разговором, но надолго был отвлечен буркой, как бойкая Наталья назвала собаку. Вообще-то имя пса теперь Буран, но настолько грозное прозвище он не тянет. Вдоволь наигравшись и насмеявшись, мы сели пить чай. Женщины спекли пироги. Насколько я понял, моя родня не особо соблюдает посты, поэтому сегодня все спокойно ели выпечку с яйцами. Они и так немало голодали, потому подобное поведение простительно. Да и не был никому дел до жизни моей семьи. Даже священник заходил крайне редко, а в церковь детей Антона Улериха не пускали. При этом отец воспитывал из своих отпрысков русских людей, сам, будучи немцем. Совершенно удивительная история. «Мы не сможем, Ванецко, сразу выразила общее опасение Лиза. «И как быть с матушками остальными?» Если на первое возражение давно заготовлено разумное предложение, то следующие слова просто ввели меня в оторопь. Я даже не подумал про наличие женщины незаконно рожденных детей Антона Ульриха. Наивный Ваня думал, что все разрешится само собой. А ведь они считают себя одной семьей. «А как нам быть без наших курочек и коровок?» — продолжила сестренка. И все население усадьбы посмотрело на меня с ним и «И что теперь делать?» Как рассказать этим наивным созданиям об огромном мире, расположенном за оградой? Я уверен, что через несколько дней они забудут о прежней жизни и станут с наслаждением узнавать окружающую действительность. Только нельзя вырывать их насильно из привычной среды. Да я и не собирался. Не слишком дорогие эти люди, чтобы хоть как-то им навредить. Значит, придется приложить больше усилий. Поэтому решаю воздействовать через отца. он -то прекрасно понимает, что детей необходимо увозить из этого болота. А еще необходимо позаботиться, чтобы мои милые родственники не стали жертвами интриг и издевательств. Если уж на меня высший свет смотрел Аки на забавную зверюшку, то что говорить о бесхитростных и того уязвимых братьев с сестрами? Незаконно рожденные дети тоже находятся под неизбежным ударом. Надо как-то определить их нынешний статус и сословную принадлежность. Понятно, что дворянами им просто так не стать. Хотя можно попробовать. Но и не заводить их до обычных слуг, что наверняка попытается сделать окружение Екатерины, я не позволю. Остается спросить совета у Панина. Поэтому мы более не поднимали вопрос переезда. Целый день мы провели в играх и решении загадок, которые я подкидывал восхищенным родным. Далее удалось немного пообщаться с отцом наедине. Мне понравилось, что Антон Улерих полностью поддержал необходимость переезда но тоже заявил, что не бросит в холмогорах остальных детей и их матушек. Достойной позиции надо заметить. Я все больше начинаю уважать этого глубоко несчастного человека, годами наблюдавшего, как чахнут его дети. Сколько надо иметь мужества и любви, чтобы не отчаяться и продолжать воспитывать своих отпрысков. Но такая история мне просто не к кому обратиться, Выкладываю свои проблемы наставникам после ужина. По моей настоятельной просьбе за столом не было вындомского, что хоть немного успокоило мои расстроенные чувства. Испанец благоразумно откланялся, решив не лезть в чужие дела. Алонсо только сообщил, что утренние упражнение никто не отменял. Потирая ушибленное на вечернем занятии плечо, я поморщился, но согласился с его словами. Незаметно, но обучение привило мне уверенность в себе. Понятно, что я не стану даже средним бойцом. Только развитие тела хорошо влияет и на дух. Именно в подобном ключе рассуждает Декисада, почему я с радостью встаю каждое утро и выполняю все приказы учителя. «Признаю, что здесь я бессилен, ибо не обладаю должными полномочиями, но всегда готов помочь вашей семье, Иоанн Антонович», произнес Щербатов. «Спасибо князю за честность. Понятно, что он не принимает подобных решений. Кстати, я разрешил всем наставникам звать меня по имени-отчеству, дабы не плодить лишней церемонии». Тем временем слово взял Панин. Я напишу письмо Ее Величеству, так как ситуация сложная. Но боюсь, что послание будет идти долго, и ответ мы получим, когда дороги раскиснут. Сидеть же здесь до лета нам не позволяет приказ императрицы. Вижу, что Никита Иванович действительно задумался, а не делает вид. За несколько месяцев общения я научился более или менее распознавать его поведение. Щербатов вообще вел себя достаточно открыто. Это не мешало обоим наставникам пытаться осторожно перетянуть меня на свою сторону. Но в обычном общении у нас установились достаточно дружеские отношения. Поэтому сижу и просто молча жду вердикта графа. Мне видится только один выход, но придется согласовать его с губернатором, комендантом и еще одним человеком, вздохнув, произнес Панин. Завтра же я этим займусь. Касаемо Виндомского, то его мнение никого не волнует. Думаю, губернатор постарается уйти от ответственности, переложив ее на чужие плечи. В итоге так оно и получилось. И загадочное третье лицо мне тоже известно. Надо самому поговорить с Вахромеевым и объяснить сложность ситуации. Ему тоже не нужны лишние неприятности. Но есть еще один момент. И здесь Никита Иванович удивил меня своей предусмотрительностью. Обычно он излишне ленив, дабы вникать в мелкие подробности. Вашим родственникам нельзя селиться во дворце и даже в городе. Резкая смена привычного образа жизни может сказаться на них весьма неблагоприятно поэтому я напишу еще и своему управляющему. У меня есть усадьба недалеко от столицы, где ваши близкие могут жить в похожей обстановке. Дом там лучше, но все остальное должно им понравиться». Судя по нахмурившемуся Щербатому, он жалеет, что сам не предложил подобного выхода. Далее мы ожидали письма губернатора и продолжали жить без особых изменений. «Я занимался с испанцем и проводил большую часть времени в усадьбе. Убеждения отца, наконец, начали оказывать влияние на детей, и они смирились с необходимостью отъезда. Немного сопротивлялись насчет коров и курочек, но нам удалось убедить всех, что животные попадут в хорошие руки. Только младшие начали плакать, подумав, что мы бросим бурку. Пришлось долго их успокаивать еще сбегать за медовыми калачами, заверяя в том, что песик поедет с нами. Панин с Ищербатовым играли в шахмат и постоянно спорили, не забывая преподавание мне этикета. Сначала не приглашали меня играть с ними. Но после быстрых матов охладели к этой затее, предпочитая общество друг друга, разбавляя его Столыпиным и фон Левенроди, которые не были такими знатоками игры. А еще есть доктор Крузе, который наконец добился изготовления приемлемой трубки и никак не может успокоиться. Я сразу воспользовался ситуацией и попросил его проверить всех обитателей усадьбы, что тот проделал с большим воодушевлением. Кроме трубки... Карл Федорович использовал лопатку для осмотра рта и показатель мыл руки. Он сразу признался мне, что уже готовит доклад, где хочет описать столь необычный инструмент и новые способы определения болезней. Начать же он собирается с заметки в газете, ибо опасается насмешек и непонимания уважаемых коллег. Немного подумав, я предложил немцу провести открытое представление новинок. Например, в больнице или университете, куда можно пригласить коллег и заинтересованную публику. Выдвинутое предложение вышло мне боком, ведь неугомонный Круза потребовал в точности расписать, как должен пройти показ. Если бы я знал, просто слышал про это в одном из рассказов майора, когда он описывал свой поход в школу, мол было сложно, зато удалось увлечь детей, когда рассказываешь все напрямую. Поэтому я предложил данный проект доктору. Ух, как с ним сложно, уж больно господин Круза увлекающийся натура. Поэтому придется придержать еще несколько идей, которые мне удалось вспомнить. Пусть пока побудут на бумаге, куда я начал записывать все любопытные беседы со своим невидимым наставником. Далее события неожиданно закрутились, сполошив сонный городок. Вернее, всех удивило одно происшествие, а второе взволновало только обитателей усадьбы. Но обо всем по порядку. «Ваня», — заговорчески произнесла Лиза, когда я пришел к ним после завтрака, — «Антон приехал». В глазах сестренки плясали счастливые искорки, и вся она внутренне прям светилась. Красивая она у меня, а еще добрая и хорошая. Даже суровые условия жизни и тяжелый труд не смогли на нее повлиять. После разговора с отцом, когда семья осознала необходимость переезда, Елизавета заметно сникла, как и Катя. А вот братья, наоборот, вели себя возбужденно в ожидании предстоящей дороги и новых впечатлений. Чего говорить о малышне, которая только обсуждала предстоящую дорогу. Даже Бурк радостно гавкал, махая хвостом, поддерживая хозяев. А тут Элиза преобразилась. Я сначала не понял, о ком речь, но потом вспомнил имя старшего из бастардов отца. Мне самому хотелось пообщаться со столь надежным молодым человеком, который помогал семье в тяжелый момент и начав трудиться с самого детства. Здесь работали все, но Антон проявил завидную смекалку и неплохо продвинулся на службе местного купца: Он будет ждать тебя в лавке Семужникова. — продолжила шептать Лиза. — Ты сегодня долго не играй с нами. Проверь задачки, которые вчера задал, расскажи новые загадки и иди. Антон тебя очень ждет. Ну раз меня выпроваживают столь милым образом, то надо идти. Обитатели усадьбы тем временем приготовились к уроку. Я ради забавы начал обучать старших арифметики, в кое они не были сильны, хотя и достаточно грамотны. Например, Лиза и 13-летняя Даша, дочки Епистимы, занимались со мной немецким. Да и читали дети Антона Улериха много, давно затерев до дыр его библиотеку. Мне понравилось, что девушки мечтали по приезде в столицу не о красивых платьях, а о новых книгах. Отец хорошо воспитал детей, хоть и был ограничено разнообразными запретами. В итоге к урокам дружно присоединилось все семейство. Даже женщины садились рядом и внимательно слушали мои задания, ведь часто они произносились в шутливом виде веселя окружающих. Что касается младшего братца, то оказался весьма похож на мать. Невысокий, круглолицый, рыжеватый и Несмотря на забавный вид, взгляд у юноши весьма серьезен. За мной сейчас особо не следили, сопровождающий обозник остался на улице. Зайдя в лавку, я оценил количество товаров и мысленно похвалил купца. Тот явно знает свое дело и готов предложить покупателям немало товаров. Но сейчас мне не до торговых дел. Рыжий, как я решил звать родственника, оказался один. Молодец, точно готовился к моему приходу. Его дальнейшие слова мне тоже понравились. Я очень люблю свою семью, Иван Антонович, но и место свое знаю, ибо вы с братьями и сестрами царских кровей. Пусть они и привыкли к простой жизни и не видят разницы, считая всех родней, но оно далеко не так. Прошу об одном, дозвольте находиться рядом с ними и приносить пользу. Заодно я наставлю младших, дабы вели себя иначе, особлю в столице при чужих людях. Нельзя нам показывать, что Лиза или Петр считают их ровней. Опасно это, ведь плохие люди могут воспользоваться неопытностью и простотой родичей. Какой рассудительный молодой человек. То, о чем я только начал думать, он смог выразить несколькими словами. Еще и верен своим, что доказал делом, которое лучше любых слов. Воля ваша, но мне бы хоть лакеем, али иным слугой, лишь бы поближе к своим, продолжил Антон. Работы я не боюсь, а кроме всего прочего еще и поднатарел в делах торговых. Могу и щитоводу или иному управляющему помочь. И это он верно рассуждает. Лучше работать головой, чем руками. Заодно и мне пора вспомнить, для чего нужна эта самая голова. Поднимаю руку, пресекая новые слова братцы, и задумываюсь. К своему стыду я особо не думал, как мои родственники будут жить далее. За единокровных братьев и сестер можно не переживать. А вот к детям служанок могут отнестись весьма жестоко. Благо, если оставят при высокородных родичах. А ведь они также не приспособлены к иной жизни, разве что умеют ухаживать за скотиной, заниматься огородом и рукоделием. Но подобным в России никого не удивишь. Оглядываю еще раз лавку и хочу стукнуть себя по лбу из-за собственной недалекости. Ведь у меня достаточно большой запас знаний, пусть и всплывающий сам по себе. Да те же докторские трубки, это возможность заработать. Хотя нет, докторов в России раз-два и общался, да и подобную деревяшку сделают любой столяр. Только сама мысль дельная. Пока не спеши. Закончи дела у своего купца и получи расчет. Я сейчас тебе деньгами особо помочь не могу, но постараюсь. Ты сам сможешь добраться до столицы. Документы тебе выправят. После кивка рыжего продолжаю. А лучше всего уговори Семужникова открыть лавку в Санкт-Петербурге. Судя по основательности, он человек справный и должен понять выгоду. Особенно учитывая, что мы более не вопали. Глаза Антона затуманились от мыслей. Тот явно обдумывал предстоящий разговор и дальнейшие действия. Щелкаю у него перед носом и возвращаю в наш мир. Более ни с кем не говори, даже с родственниками. Непонятно, какие люди начнут теперь вокруг них крутиться. Проговорятся они по неразумению и простоте душевной. Сие не тайна великая, но лишним людям лучше об этом не знать. Купца тоже предупреди, дабы помалкивал. А лучше всего езжай за ним в Архангельск и привози сюда, я сам все объясню. Не получится. Матвей Силантьевич в Пенегии прибудет только через две недели, расстроенно воскликнул Рыжий. Ничего страшного. Занимайся своими делами жди купца. А далее сам или вместе с ним приезжайте в столицу. Если охрана не пропустит ко мне, то оставишь весточку в особняке графа Панина или князя Щербатова. Разберешься уже на месте. Если иных вопросов нет, то мне пора. А то сопровождающий уже совсем замерз и лишние подозрения мне ни к чему. Второе событие, всколыхнувшее холмогоры, произошло на следующий день. Я снова находился в усадьбе, куда прибыл гонец от панина, попросивший меня проследовать за ним. Удивительно, но идти пришлось не в терем коменданта, а одно из подворий, расположенных в полуверсте. Оно тоже было немалым, но сильно уступало размаху жилища в Индомского. А новостью оказалось то, что мы временно перебираемся сюда жить. Никита Иванович и Михаил Михайлович оба крайне чем-то недовольные, пили чай с вареньем расположившись в небольшой гостиной. Испанец отсутствовал, но он обычно составлял нам компанию за обедом и ужином. «Представляете, Анна Антонович, а нашего гостеприимного Максима Дмитриевича арестовали, сходу огорошил меня граф. Оказалось, что старшина обоза совсем не прост, да и секретарь губернатора не просто так отъезжал в Архангельск. С ним прибыл еще и представитель губернской экспедиции». Я сначала впал в ступор, не разобравшись в словах Панина. Только затем осознал, что речь о вындомском. Но душе аж потеплело, и я почувствовал, что мои щеки покраснели. Надеюсь, наставники примут это за последствия перехода с мороза в тепло. И мне точно не жалко этого подлеца, хоть и нехорошо радоваться чужим несчастьям. «Поэтому нам придется временно проживать в этой халупе», — продолжил граф, введя рукой не такую уж и малую гостиную. «А вообще все справедливо». Слишком многие чиновники и офицеры стали себе позволять лишнее еще в правлении Елизаветы Петровны. При Петре Федоровича они совершенно обнаглели и стали грести мзду, как не в себя. Вот Шишковские поставят их на место, что весьма полезно для державы. Еще и здесь, рядом с Архангельском, ведь это второй по величине порт страны, где расположен таможни и немало людей тайной экспедиции. Если не здесь, то где наводить порядок? Это хорошо, что наставник не знает о моем участии в аресте. А то вряд ли он был так откровенен. «Только арестовывают почему-то тех, кто не приближен к трону. Ведь для иных вельмож у нас ничего не поменялось», — едко заметил Щербатов и тут же шутливо вскинул руки под невольным взглядом Панина. «Молчу. Был неправ». Я же не обращал внимания на ироничную, несерьезную перебранку наставников. В данный момент меня посетила мысль, что не все так плохо. Даже ограниченный со всех сторон я смогу нанести удар по своему врагу. А некоторые слова и полномеки предполагали, что люди уже не воспринимают меня как бессловесную подставку и постараются использовать в своих интригах. Однако мы еще посмотрим, кто кого будет использовать. Ведь оказалось, что воевать можно не только оружием, но и головой. Дорога до столицы предстоит длинная, слушать я умею хорошо, а окружающие уже перестали меня стесняться. Потому придумаю что-то еще или хотя бы подготовлюсь к будущим битвам. Ваня ничего не забыл, и ему очень понравились слова испанца мести. Уж чего-чего, а ждать я умею, да и холодной пищей меня не удивить.